«Служит хорошо?» — спросил он, глядя в окно, про коренного, которого он продал. «Стой!» — закричал Петрицкий уже уходившему Вронскому. «Брат твой оставил письмо тебе и записку. Постой, где они?» Вронский остановился. «Ну, где же они?» «Где они? Вот в чем вопрос!» — проговорил торжественно Петрицкий, проводя кверху от носа указательным пальцем. Да говори же, это глупо, улыбаясь, сказал Вронский. Камина я не топил. Здесь где-нибудь? Ну, полно врать, где же письмо? Нет, право забыл. Или я вас не видел? Постой, постой. Да что ж сердиться? Если б ты, как я вчера, выпил четыре бутылки на брата, ты бы забыл, где ты лежишь? Постой, сейчас вспомню. Петрицкий пошел за перегородку и лег на свою кровать. Стой.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 «А лошадь пришла из царского?» «Пришла, да я не видал еще». Говорят, Махотина, гладиатор, захромал? Вздор! «Только как вы по этой грязи поскачите Сказал другой. «Вот мои спасители!» Закричал, увидав вошедших Петрицкий, Пред которым стоял денщик с водкой И соленым огурцом на подносе. «Вот Яшвин велит пить, чтобы освежиться!» «Ну уж вы нам задали, — вчера сказал один из пришедших. Всю ночь не давали спать». «Нет, каково мы окончили, — рассказывал Петрицкий. Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю, давай музыку, погребальный марш». Он так и заснул на крыше под погребальный марш. «Выпей».